Тема нашего сегодняшнего занятия называется «Распределение сил». мы с вами говорили про ритуал сил, и сегодня мы говорим про распределение сил, про идентификацию сил и про ситхи. Значит, карты Таро содержат себе некую спираль качеств это спираль качеств выглядит определенным образом и говорится вот о чем то есть есть девять первичных сит связанных с девятью первыми как бы числами или девятью первыми буквами алфавита и это называется первый виток от одного до девяти помните, говорит про себя Бог я альфа и омега, да? начало и конец так вот начало это у нас единица конец это у нас 9 <как> дальше 10 равно равно 1 плюс 0 вот То есть 10 равно 1. Равно 19. Значит, получается три витка. То есть первый виток от 1 до 9. Дальше мы уходим на следующий виток. Значит, идет переход на следующий виток. А дальше там будет 10. 10. И заканчиваться он будет на чём? А на 19. А нет, на 18, да? 10 и 18. Дальше пошел следующий виток. Теперь следующий виток, он начался с 19. И закончился он на 22, да, то есть он не полный. Значит, 19, 22, да. <свят> <свят> вот, итак, первый виток идет с одного до 9, дальше идет переход с 9 до 10 дальше как бы мы, мы доходим с 10 до 18 идет переход на 19 и заканчивается этот виток на 22 то есть идет повтор качеств значит первый вот этот виток от 22 <coughs> до, до 19 да, первый снизу да, он а, связан с физическим миром и Здесь мы доходим да, от Муладхары до Анахаты. Дальше с 19 пошел следующий виток, до да, с 18 и до 10 пошел следующий виток. Это уже частоты от а, Манипура чакры и до а, Аджна чакры. И дальше идет следующий виток, который идет от 9 до аджно чакра до единицы, до сахасрара-чакры. Значит, то есть мы говорим о том, что каждая из сил находится в определенной частотной полосе, в которой мы можем с ней взаимодействовать, и это связано с нашей кастой, с фиксацией точки сборки каждая сила имеет свое поле действия свое, свою какую то характеристику связанную со своей стихией <свят> по стихиям все разделяются на три колонны колонна огня колонна воды колонна воздуха и также здесь присутствует стихия жизни У вас есть стихия жизни, то есть и стихия смерти, которая совпадает со стихией вода, с колонной воды. Значит, стихии связаны с ходом времени, то есть когда вы взаимодействуете с какой-то конкретной силой, вы позиционируетесь как бы во времени, по шкале времени. При этом есть силы стихии огня, которые вас связывают с настоящим временем. И в настоящем времени находится большая часть энергии системы. То здесь мы имеем дело с основной энергией системы. Чтобы понять, что такое стихия, надо себе представить некое сознание. Это сознание имеет процессор, то есть зону, в которой как бы вычисления идут сейчас в настоящем времени, зона, которая обрабатывает сигнал, приходящий от органов чувств. То есть там, где формируется картинка, голографическая картинка того мира, в котором мы находимся. Вот. То есть зона, связанная с настоящим временем. Есть память, то есть какие-то запомненные данные, связанные как бы с историей, с прошлыми событиями. И есть зона планирования, то есть э, зона, которая как бы связана с будущим. Зона, в которой мы планируем, создаем какие-то планы... Строим модели будущего, модели мира, который которые будут. Таким образом, если взять вот это сознание, то силы, связанные со стихией воды, они относятся к области памяти, система. Дальше сила огня, они нах... связаны с процессором с настоящим временем, с обработкой сигнала и построением картины мира, дальше есть область планирования, связанная с воздухом. То есть, если сказать, что мы являемся частью сознания мира, сознания системы, то мы, настроившись на ту или иную силу, сразу перемещаемся в одну из этих трех областей. Значит, по количеству энергии. Максимум энергии находится в зоне настоящего времени, в зоне огня. Меньше энергии находится в зоне воды. И совсем мало энергии находится в зоне воздуха. То есть, по мощности воздействия огня оно наибольшее. Дальше идёт по мощности воздействия воды... И самое слабое – это воздействие воздуха. Если мы говорим про количество энергии. Значит, вода, она как-то Да, да. Значит, а что такое огонь? Это здоровенный такой великан, обладающий огромными бицепсами, который может, там, не знаю, камень какой-нибудь поднять на большую высоту. Что вы лошадь описываете? Ну, лошадь там, да, например, баран, бык там, не знаю. Скажу, это могучее животное. Ну вот. А, то есть магия стихии огня связана с тем, что у нас есть много энергии, мы можем дать волшебный пендаль любому событию. А, то мы можем просто пнуть как бы события, а оно поскачет. Магия воды. Это такой хитрый ниндзя, владеющий всеми приемами борьбы, который де действует из-за угла. То есть здесь не надо много силы, надо как бы вовремя подножку поставить. Это... Да. То есть здесь не требуется как бы сильных взаимодействий, здесь требуется хитрый ход. О, ага. То есть вот в шахматах есть ладья, которая как бы пробивает все, да? А есть конь, который ходит буквой «Г». Ну вот, так вот, магия воды – такой троянский конь, вот, который ходит буквой «Г», и воздействие происходит как бы задним числом. Ну вот, то есть вы не вступаете в лобовое э, противоборство как бы с врагом, Вы возвращаетесь назад, а бьете вы ножом в спину. Вот. Значит, а, то есть магия воды, она как бы хитрая. Вот. Борис? Магия воздуха, Видите, да... Видите, когда спросила про сектору в прошлом, вы меня откуда Тут же могут быть парадоксы. Если действовать через прошлое, могут быть парадоксы. Парадоксы — это две собаки. Ну, значит... <смех> а, итак, магия воздуха — это маленький ребенок, который стоит на вершине горы с маленьким камушком, а может того как бы скинуть, но в итоге образуется лавина. То есть в итоге образуется лавина, если мы на вершине горы... А, пихнем один маленький камушек, то люди, которые находятся у основания горы, да, им может не поздороваться. То есть магия воздуха – это как бы очень слабый импульс, но направленный как бы в некую болевую точку. То есть попробуйте сдвиньте слона с места, да, огромное как бы массивное животное, пощекочите его за пятку, он побежит, да, Но, то есть это как бы некий командный импульс достаточно тонкий который как бы меняют ситуацию не за счет приложения огромного усилия а за счет правильного направления этого усилия вот а, таким образом из как бы всех трех видов магии ну и здесь есть еще магия стихии земля которая как бы она самая сложная то есть она связана с созданием структур с плетением как бы заклинаний с возможностью материализации объекта то есть это как бы самое сложное из всего что есть это магия земли она совпадает с огнем то есть надо приложить огромные усилия но результат как бы магии Земли состоит в том что можно создать объект которого нету вот. значит представьте себе программиста который должен создать слона то есть мы можем слона просто сфотографировать видеокамерой да, и получить изображение слона Но слона можно описать в виде нулей и единиц, вручную, да? И это будет тяжело. Ну вот. Но эффективно, потому что у вас из ниоткуда появится слон. Или какой другой объект. То есть магия Земли позволяет материализовывать объекты, но она связана с огромным массивом информации. Вот. Значит, то есть магия земли считается самой сильной, самой сложной. А. Дальше идет вторая по эффективности магия воздуха. Когда мы кидаем маленький камушек и получаем лавину. А. Дальше идет магия воды, которая нам позволяет ударить в спину как бы да, своему врагу, который на вас час напал как бы мы час назад ему нанесли удар вот а, значит и на самом последнем месте магия огня которая требует огромных усилий то есть она она требует огромных усилий вот а, КПД самая высокая как бы у магии воздуха да то есть Затратив небольшое усилие, мы получаем большую работу. <coughs> да? Все получается магия огня, она не очень сильная, а сейчас Но она требует огромных усилий. То есть вам надо как бы перемещать объекты, которые находятся здесь и сейчас. Есть такой анекдот о том, как охотники выслеживают медведя, Один говорит, ну, вы пойдите, посмотрите, куда он пошел, а я пойду, посмотрю, откуда он вышел. Вот. А, так вот, магия воды — это пойти посмотреть, откуда он вышел, да, магия воздуха — это пойти посмотреть, куда он пойдет, а магия огня — это как бы найти медведя сейчас и как бы начать с ним бороться. <с Вот, то есть магия огня, она как бы самая такая тяжелая и трудоемкая. Да, она обладает эффективностью, конечно, но просто требует огромных усилий. Значит, так Да. Вы про эту магию в воде. Вот, вы говорите, дали стилу. Вот идет этот старт в спину к нападает сейчас. Понять магию воды очень просто. Надо выпить ведро воды, и сразу все станет понятно. Но если хорошо удалить в прошлом, он же сюда не придет. Придет. Магия воды, чтобы вам было понятно, это принцип домино. То есть вот есть... Костяшки, которые стоял да, домино? Если мы пихаем одну костяшку, то по цепочке это доходит до настоящего времени. То есть воздействие мы оказываем вот здесь, а результат получаем вот здесь. Дело в том, что мы имеем дело с записанным массивом событий, которые уже произошли. И мы не можем получить результат в середине. потому что там записаны как бы события. То есть вот мы убили человека вот здесь, ударили его ножом. Но вот здесь он был, здесь был, здесь был. эти числа, они не меняются. Но мы получим как бы результат от нашего действия. Вот здесь, вот здесь, в настоящем времени доминошка упадет. То есть мы его ударяем год назад, и он этот удар как бы до него, как до жирафа, доходит здесь, да? Помните, курица отрубают голову, а она бегает. Вы в динозавра стреляете, он думает, думает, думает, что же произошло. Наконец от хвоста до головы доходят что мы умерли. Ну вот, тогда он падает, ну вот, то есть... То, получается, как бы схематически, там точка, а потом и добра струбовывает, только захватывает все впереди. Ну, то есть принцип Добино. То есть вот тут ударили, как бы вот тут сработало. <coughs> будет, есть, вот. Ага. А. А, значит, простой пример. <coughs> то есть если вы... А, например, сейчас отправитесь в прошлое, убьете там Гитлера, там взорвете его к чертовой матери, то, грубо говоря, сегодня найдется какой-нибудь документ, который говорит о том, что Гитлер-то был не настоящий, о том, что настоящего-то Гитлера укокошили, а вместо него был какой-то другой Гитлер, не настоящий. Ну, как бы результат изменится в том плане, что выяснится, что настоящего Гитлера убили. Но а, а все промежуточные данные, как бы они будут а, сохранены. Интересно, такой момент. Тетка написала книгу о о том, как нашли тело Гитлера там, ну, помните, да, всю эту историю, он застрелился, там, или отравился, э, тело сожгли, и нашли это тело около рейхской канцелярии, вот она все это написала, и получает она письмо от Жукова, ну, еще он тогда же был, маршал Жуков. Очень интересная книжка, нашел много новых как бы для себя вещей, хотелось бы с вами встретиться и узнать об источниках, из которых вы все это взяли. То есть Жуков был не в курсе. знаете То есть она пишет как бы с ясным глазом, да, о событиях, которые произошли в 45-м году, выясняется, что Жуков ничего такого не знал. Но ну и так далее то есть а, был такой случай я вам по-моему про него говорил один итальянский режиссер снял целый сериал про Леонардо да Винчи вот и вот он сняв этот сериал они гнали по одной серии в сутки ну как эту Санта-Барбару то есть сегодня делаем завтра в эфире но вот сняв одну из серий он задумался а было ли это на самом деле то есть то что он показал на экране Они показали что? Что Леонардо да Винчи изобрел какой-то способ находиться под водой, то есть жить под водой, вот, и, а, значит, и вот он, а, сняв серию, выпустив её на телевидение, стал связываться с учёными, то есть не до того, как всё это сделать, а уже после того. <кхе> Ну вот сильно напоминает то как японцы снимали фильм мушкетер то есть они в метро услышали разговор двух людей которые обсуждали между собой три мушкетера <свят> на основании этого разговора как бы не читая дальше дюма они как бы сняли фильм <свят> ну вот но ну вот, ну результат можно посмотреть просто значит ну вот <клых> так вот Мужик связался с учеными, ему сказали «да». То есть был один кодекс, а кодексы – это вот эти тетрадки Леонардо да Винчи, они очень хитро записаны, он писал а, справа налево, да, мы пишем слева направо, он писал справа налево, а, значит, а, причем а, писал по-еврейски, на иврите, как бы, языке, ну, латинскими буквами ну вот а, а, то есть достаточно как бы сложно но ну, вот, вот а, так вот а, значит в одном из кодексов говорилось действительно как бы рассказывалось о том что он что-то такое изобрел этот кодекс вот хранился там в каком-то музее но вчера его украли то есть не проверить да то есть мы получили как бы, да, вот они как бы выпустили фильм, да, произошло какое-то событие, но это событие не потрогать руками. Вот. <coughs> вот, то есть, э, магия воды, да, то есть они проникли как бы в прошлое, создали вольт прошлого, да, сыграли это, э, создали как бы вольт события, то, что вот Леонардо да Винчи тогда как бы сделал, да, но подействовало на тогда, изменилось что-то в настоящее время, и вот ему говорят, да, такая книга типа есть, но её как бы и нету. Вот. Ну, Ещё как бы существует такой пример воздействие вот такого. Правда, оно было как бы непонятно. Не, не знаю, как это а, трактовать. Но вот а, перед войной а, в Америке прошла радиопостановка пьесы Герберта Уэллса «Война миров». Вот. А, значит... Эта постановка, когда она произошла, как бы, когда она была сделана, надела много шуму. Дело в том, что, представьте себе, что радиоспектакль «По войне миров» сделан в виде серии репортерских репортажей о событиях. Причем только один раз в начале передачи сказали, что это радиоспектакль. Угу. Ну вот, то есть все остальное время в течение дня идут как бы сообщения репортеров, которые рассказывают о продвижении марсиан, о том, как наши доблестные войска воюют с марсианами и так далее, то есть в прямом времени как бы. Но, а, так вот, а, это событие, оно было где ну, в 39-м или 40 году, вот это вот. Значит, в наше время, уже после войны, а, Стали искать следы этой радиопередачи, вот, и нашли кучу э, очевидцев событий, даже участников, которые э, видели своими глазами, как вот боролись с марсианами и даже, значит, взрывали эти треножники марсиан. Ну вот, то есть э, куча народу утверждала, что была очевидцами тех событий. Ну вот, то есть возникла какая-то некая иная реальность, в которой как бы люди а, ну, находились. Но они находились там не тогда, а сейчас как бы, да? То есть у них в сознании как бы сформировалась некая как бы вот память. То есть они начинали вспоминать о том, что вот да, они как бы в этом участвовали, но сейчас. Вот. А. Вот. Помните анекдот о том, как объявили какую-то льготу, да, для ветеранов Куликовской битвы? Что дают без очереди автомобиля да ну, вот, ветеранам Куликовской битвы. И говорят, а что, вы нашли ветеранов? Мы, говорит, не знаем, но справки приносят. Да. Ну, э, так вот, такая же история, значит. То есть, вот помните, в Челябинске упал метеорит, Он и поднимает. после того, как а, это событие уже произошло, стали выдвигаться разные версии, вплоть до того, что это был инопланетный корабль, и стали находиться очевидцы, как бы, под эти версии, которые лично видели и участвовали. Ну вот, то же самое в Розволе, то есть там... Возникла как бы некая версия, а, такая сомнительная, да? Потом задним числом стали находиться свидетеля как бы событий. Ну, Но... значит, итак, силы, а, то есть мы говорили как бы с вами о силах, да? Эти силы, они детерминированы, то есть каждая сила обладает своим полем значений, И в зависимости от того, с какой силой мы взаимодействуем, на какую силу мы настроили как бы свое сознание, мы приобретаем так называемую ситху, то есть способность совершить работу под действием этой силы. При этом наша точка сборки, положение нашей точки сборки, оно, она определяет, какие силы нам доступны, какие нет. Вот. А, то есть при этом существует понятие о рабочей позиции точки сборки и о зоне основной фиксации то есть вы находитесь э, в каком-то естественном положении то есть у вас точка сборки находится в какой-то изначальной позиции и относительно этой изначальной позиции вы можете сместить точку сборки в какую-то другую позицию эта позиция будет Называться рабочей. Та позиция, в которой точка сборки находится, если вы с ней ничего не делаете, называется зоной основной фиксации. Понятно? Итак, определение зона основной фиксации своей точки сборки. То есть попробуйте войти в ровное, спокойное состояние. Ну, перестаньте хихикать, да? Ну, вот. и сейчас погоди минуту значит входим в ровное спокойное состояние изнутри начинаем сканировать как бы свой кокон пытаясь определить максимум энергии то есть максимум энергии соответствует положению точки сборки то есть мы как бы луч внимания направляем изнутри как бы наружу вот, и находим точку сборки как максимум энергии то есть мы вектором внимания как бы сканируем свой кокон и находим на каком уровне у нас находится максимум максимальная плотность вот а, значит попробуйте да, вопрос твой что касается да, воды и Вот если, допустим, воздействовать на в прошлом вот нужно сюда добавить какую-то ситуацию энергию а нужно ее отсюда когда ситуация сама существует то не день ну да, ну про воздействие воды мы потом отдельно поговорим сейчас, не заморачивайтесь значит, вот так ваша задача идентификация положения своей точки сборки если вы ничего с ней не делаете в спокойном состоянии. Вошли в спокойное состояние, начали сканировать свой кокон изнутри для определения э, положения точки сборки, как бы, да, путем сканирования изнутри. Давайте. Ну и так. То есть как-то вы определили положение своей точки сборки. Теперь смотрите. Построение диаграммы для определения энергетики в точке сборки и ее положения. Значит, диаграмма строится так. То есть проводим вертикальную линию, которая соответствует средней оси тела. На этой вертикальной линии откладываем чакры. То есть относительно анахата три вверх и три вниз. То есть у вас получается вертикальная линия, на которой стоит три, э, ш, э, стоит семь точек. Значит, э, от каждой точки идет как бы некая горизонтальная линия, которая связана с количеством энергии как бы в чакре. Дальше делаете следующее. То есть сосредоточившись на чакре, делайте это снизу вверх. То есть вы когда смотрите на рисунок, вы как бы сосредотачиваетесь на аналогичной чакре, да? То есть сосредоточились на муладхаре и построили какой-то отрезок, который у вас идет. То есть отрезок а, получится такой длины, который как бы вот а, а, просто идет. Дальше как бы то же самое по свадхистане. А дальше то же самое как бы по манипуре. Потом то же самое как бы по анахате. <coughs> Вишутха, Аджна и Сахасрара. Теперь как бы строим некую огибающую. То есть движемся как бы по точкам. Ну, где у нас точка сборки, а? Ну, то есть диапазон Анахата-Вишутха, да? То есть в этом диапазоне мы как бы получаем максимум. То есть получается, что у нас точка сборки, находится в этом диапазоне. Понятно, да, как это делать? Ну попробуйте, да? если два и правильного? Может быть несколько пиков, но один будет наибольший. То есть может быть где-то провал, там она может быть не гладкая То есть, скажем, достаточно много энергии там в одном месте, достаточно много в другом, но если взять амплитуду, то где-то будет наибольший пик. Вот. Попробуйте построить график. Да. Простите, а что делать? Помеху вносишь, начинаешь на себя тачивать, сразу так да. не Нет, не помеху вносишь, а туда перекачиваешь энергию. Но поскольку эта добавка будет одинаковая для всех чакр, то с учетом этой добавки все равно как бы кривая сохранится. Вот, попробуйте. Постройте такую диаграмму, которая показывает а, положение сравните с первым измерением. То есть вы первый раз измеряли, где у вас находится точка сборки. Постройте диаграмму, сравните с первым измерением сделали у кого совпало <coughs> у этих трех человек так с предыдущим измерением а теперь работа такая значит делаете это для партнера то есть Такое же измерение, как бы, но для партнера. А, то есть работаем в парах по очереди для друга, но на каждой бумажке пишите чья, да? Чтобы потом не спутать. То есть кого именно вы мерили. Давайте. Значит, измерение, которое вы делали сами изнутри. Потом вы для себя рисовали график. Теперь вот такой график для вас составил партнер. Сопоставьте Вот Попробуйте посмотреть Как сопоставляются вот эти графики а, И а, Как бы а, Для себя какую-то Среднюю величину Постарайтесь вывести Давайте Ну и так скажите мне Кто сопоставил и получил Какое-то определенное для себя Как бы представление о положении Своей точки сборки есть да значит положение точки сборки по вертикали определяет как бы доступные для вас энергии в положении э, фиксации положение как бы э, э, как бы обычной фиксации И теперь ваша задача определить сдвиг по горизонталям то есть какую именно гориизота какую именно из столбов вы цепляете а, значит для этого необходимо сделать следующее то есть первое войти в свое обычное состояние слушая махату то есть вот постараться зафиксировать обычное как бы которую у вас постоянно бывает состояние а, слушая махату и там определиться ритм работы сердца который для вас нормальный. Давайте. Итак, смотрите. Мы а, уходим в себя, нормализуемо на хату. Возникает как бы ваше собственное как бы положение точки сборки. А, значит, этому положению точки сборки вашему соответствует какая-то скорость работы в сердце. Теперь мы А, берем группу причем группа чем больше тем лучше если настраиваемся друг с другом просто настраиваем сознание то есть когда мы сонастраиваемся все друг с другом возникает какая стихия огонь в настоящее время при этом те у кого была вода они что должны сделать ускорятся те у кого воздух замедлится Те, у кого огонь не так в неммо остались то есть когда мы сонастраиваемся группы вы можете сразу определить какой у вас сдвиг если сердце у вас относительно норма ускорилась то у вас была вода если сердце относительно норма как бы замедлилось то был воздух ничего не произошло с той же скоростью работает огонь давайте ну и так кто определил свою стихию. Задача. Определив свою стихию, например, вы знаете, что у вас а, стихия там, огонь. Вы взаимодействуете с партнером. Если он знает, что у него стихия тоже огонь, то у вас обоих ничего не происходит при сонастройке. Если вы определили, что у вас воздух, а у него огонь, то у него как бы будет ускорение, у вас замедление, да? И так далее. То есть работаем в парах и тестируем ту стихию, которую вы себе намерили относительно партнера. То есть при взаимодействии у обоих, как бы, происходят подвижки У того, кого была медленнее, она ускоряется, быстрее замедляется Таким образом можно проверить Итак, мы с вами знаем, как бы, по вертикалям, да, положение точки сборки И по горизонталям, как бы, сдвиг Отсюда вы можете определить, какой из арканов для вас доступен В обычном состоянии И дальше, вот, а, и дальше надо сонастроиться а, с тем арканом, а, значит, который к вам находится ближе всего. Попробуйте сейчас определиться а, и начать настраиваться на соответствующий аркан, исходя из того, что... Каждый аркан представляет собой как бы вот такую а, кривую и имеет максимум. То есть обычный человек находится где-то вот здесь или там где-то вот здесь. То есть он далек как бы от максимума энергии, зная свою стихию, зная свою чистоту, Вы можете по попробовать настроиться на амплитудное значение аркана, используя карты Таро. То есть, зная, как бы какой аркан, зная, как бы Таро, вы можете настроиться на максимум. Значит, вот так. Мы знаем сдвиг, знаем позицию точки сборки, можем подобрать аркан. Дальше, зная аркан, зная, как бы, глифы этого аркана, да, зная, что это за сила, мы можем пытаться но на нее настроиться, тогда ваше сознание меняется, вот, а возникает, как бы, некая способность, которая называется ситхой, и эта способность связана со спецификой, как бы, данного аркана. Значит, существует повторяемость ситх Которая связана с вот этой спиралью То есть, скажем, например, мы берем 15-й аркан И он равен шестому му да? Аркану Более высокая, но внизу Как бы, да? А, нету а, То есть 22 равен 4 да? А 4 равен Какому? Тринадцатому, да? Да, десятый, первому и девятнадцатому. Значит, соответственно, важно, где у вас находится точка сборки. А, в зависимости от положения вы будете ловить либо десятый, либо девятнадцатый, либо первый. Вот. А. Значит, чем выше ситха чем выше как бы сила с которой мы работаем сила это как бы энергия обладающая определенной характеристикой тем больше работы вы можете какой то совершить тем больше ваша как бы способности как мага вот. в каждой стихии в каждом аркане существует целый спектр приложений этой силы какие-то свои собственные ситхи и обычно мы имеем дело как бы с вот этим треугольником 16, 15, 14 сюда же входит 17 аркан может быть 20 может быть 18 -й. значит а, но А основные приложения, скажем, 20 аркана — это начать новую жизнь. Да. То есть, ну, в этом же аркане проходят посвящение, вот, в этом же аркане идёт работа с союзниками, вот, а в этом аркане происходит сборка личности. 18-й аркан. В этом аркане происходит определение как бы своего пути, в этом аркане создаются планы, этот аркан связан с духовным развитием, этот аркан связан с учебой. 15-й аркан связан с жизненной силой, здесь мы уже имеем дело как бы с достаточно сильной магией. Да, с двадцатым арканом связан спиритизм, общение с духами, вот. а с 18-м арканом uh, связана эзотерика, связана герменевтика, герметическая традиция. Вот. Связаны всякие магические тексты и знаки, и связаны там всякие способности к предвидению событий. Вот. Для пятнадцатого аркана это ритуалы, связанные с кровью, жертвоприношения всевозможные. палец все порезали, это можно рассматривать как жертвоприношение. Вот, а, значит, здесь мы имеем дело с жизненной силой, а, здесь мы имеем дело с энергией солнца, вот, и с энергией зачатия. То есть тут будут практики всякие сексуальные, связанные с сексуальной энергией, вот, аммм, Значит, то есть тут достаточно много, да, и магии денег все сюда входят, вот, и она также связана с вашей, как бы, жизненной энергией, вот. Значит, шестнадцатый аркан – это работа с кармой, работа, как бы, с событиями прошлого, работа с реинкарнацией, с союзниками. Но работа на другом уровне, чем в двадцатом аркане. Вот. А здесь мы имеем дело как бы с посвящениями в шестнадцатом маркане Вот. И имеем дело с возможностью заниматься магией воды. То есть вносить изменения в события прошлого. Значит а 17 аркана энергии жизни это шаманизм это работа с духами но в том числе работа как бы с природными силами вот работа с энергией растений работа с тотемами животных вот это а, целительство вот а, Да, здесь посвящение Баат, да, Сефира, перекресток 15 и 17 -го. Вот здесь, значит, различные процедуры, связанные с энергией жизни, создание зелий там всяких и так далее. Значит, 14 Аркана это магия воздуха, это планирование, это создание будущего, воздействия как бы на будущее. Вот и а, достаточно сильная как бы магия, связанная со всякими воздействиями из будущего на настоящее. Вот. А, таким образом алхимия. да, алхимия преобразования да. значит, таким образом мы получаем как бы некий набор сил вот, с которым можно иметь дело, если вы знаете свою стихию значит, предположим, у вас идет стихия воды то есть, чтобы вам войти в огонь, вам надо что сделать? ускоряться А что бы войти в воздух? Ускорится относительно огня. Ускорится, ускорится. Вот. Значит, а, то же самое как бы в каждой стихии, да, возможны переходы. Задача. Сосредоточьтесь сейчас на 15-м аркане. То есть, исходя из той позиции, которая у вас есть, значит, люди, у которых огонь, Им практически особенно париться не надо, как бы, да, надо просто настроиться на пятнадцатый аркан. Те люди, у которых а, идет другая стихия, им надо, как бы, напрячься, да, напрячься настроиться. Вот, да. Значит, вот так все настраиваемся на 15 аркан, исходя из того, что у вас есть. На 15 аркан настраиваемся на анахате. То есть те, у кого точка сборки ниже, поднять на анахату, ну а те, у кого выше, опустить, да? Ну, значит, а, итак, а 15 аркан на анахата чаяк, и это будет как раз сефира даат. Вот. Вот этот центр, как бы, да? Давайте попробуем, настраиваемся. Значит, <связано> эта энергия связана со спинным мозгом, да, с каналом, как бы, позвоночника, с каналом сушуны, и она, как бы, упирается, да, в манипура чакру, 15-й аркан, точка привязки, И дальше, как бы, связаны с вашей точкой сборки. фиксирует вас, как бы, здесь сейчас, в настоящем времени. Вот. Эта энергия связана с энергией Солнца, с энергией огня. Значит, можете настроиться на Солнце и поискать, как бы, энергию Солнца внутри себя. Вот, то есть... 15 аркан – это та, как бы, энергия Солнца, которая есть внутри вас. И 15 аркан связан с настоящим временем, как бы, с понятием «сейчас». Вот. А, значит, попробуйте настраиваться Скажите, мне кто почувствовал что у него изменилось состояние? Изменилось. Значит, вот так мы настроились на пятнадцатый аркан, то есть мы а, настроились на свою жизненную силу. Задача – работа с партнером. Причем, как бы, попробуйте поменять нескольких партнеров. Вот. А в чем смысл? А, пытаемся определить количество на пятнадцатый аркан, который в вас есть. Если мы берем две, два сосуда, в которых разный уровень воды, что будет? И соединяем их. Откуда-то потечет, куда-то, да? То есть вы настроились на 15 аркан, самостраиваетесь с партнером, что будет? То есть если мир не идет от вас, то у него меньше, если к вам, то у него больше, да? а попробовать а, вот это взаимодействие с разными партнерами и посмотреть а, как бы вот свое вот это количество жизненной энергии относительно других. А что характеризует человеке 15 аркан? А? Помните это? Вы от чего умрете? Да? То есть а, этот Аркан показывает, сколько вам осталось. То есть он показывает, сколько у вас, как бы, энергии фиксации, которая вас удерживает, как бы, в физическом мире. То есть у одного больше, у другого меньше, да? Вот. А. То есть таким образом вы можете какое то как бы, относительное величину определить. Давайте. Количество энергии, да, энергии. Да, энергии 15-го аркана определяется при перетекании. Ну скажите мне, кто почувствовал вот это перетекание энергии? То есть вы почувствовали свою энергию 15-го аркана в своем организме. Теперь ваша задача такая. Настройтесь на свой пятнадцатый акан на эту энергию в себе как на антенну то есть погрузите туда свое сознание в свою серебряную нить скажите мне кто почувствовал свою серебряную нить есть, да? хорошо теперь сосредоточившись в ней попробуйте значит энергия пятнадцатого канала она заложена при зачатии изложена родителями она связана с сексуальной энергией с энергией как бы рождения детей и в каждом из вас эта энергия сколько то есть она производится собственной половой системой в каком то количестве попробуйте сейчас опустившись вниз Да, она от манипура, да, начинается 15-й аркан, а, находится, находится ваше а, сознание в манипуре, и вы начинаете эту энергию как бы тянуть снизу, то есть поднимается ваша собственная энергия, которая у вас есть, связанная как бы с 15-м арканом, связанная с серебряной нитью, То есть эта энергия забирается из собственной половой системы. Давайте. Скажите мне, кто почувствовал прибавление этой энергии, что что-то поступает, поднимается, да? Вот. То есть вот это действие, оно называется сублимацией. То есть сублимация — это подъем вот этой вот собственной сексуальной энергии наверх, и укрепление за счет этой энергии собственной серебряной нити, то есть увеличение, грубо говоря, срока жизни. Вот. А ваше домашнее задание. Попробуйте посидеть в 15-м аркане дома, Попробуйте почувствовать две ветки, инскую и янскую. То есть там как бы спираль, сплетённый дву из двух нитей. Одна из них э, инская, другая янская. Одна течёт как бы снизу вверх, другая сверху вниз. Э, попробуйте почувствовать вот эти ветви, <coughs> почувствовать саму спираль и почувствовать структуру своей серебряной нити. Серебряная нить, она как бы сплетена из потоков энергии, и при стрессах мы ее как бы дергаем. То есть к ней, к этой серебряной нити сверху прикреплена точка сборки. Когда вас как бы за ваше сознание, за ваше внимание дергают с ускорением, да, происходит надрыв этой нити, то есть вместо параллельных вот этих потоков возникают горизонтальные потоки то есть как бы шланг порвался из него течет вода вот а, значит эти параллельные потоки параллельно поа да, параллельные потоки но ну, вот, они являются потерями а, жизненной энергии они уменьшают грубо говоря срок жизни да, каждый стресс который вызывает разрыв как бы серебряной нити, он вам уменьшает срок жизни на какую-то конкретную величину. <coughs> И эти потери, они как бы продолжаются. То есть через эти дырки энергия вытекает. Отсюда ваше задание попробовать закрутить в этом месте энергию. То есть как бы мы закручиваем вот эти потоки энергии направляем эту энергию не даем ей уходить как бы в стороны а направляем ее вверх то есть лечим залечиваем как бы собственную серебряную нить вот. избегая вот этих вот потоков в разрывах как бы мы закручиваем спиралью эту энергия она как бы идет вверх <coughs> вот. уменьшаем по последствия как бы стрессов вот. Я снижаем по потери. Попробуйте <coughs> наблюдать свою серебряную нить в процессе общения как бы с другими людьми. и наблюдать следующее. То есть вот у вас есть ваши домашние, с которыми вы общаетесь чаще всего, а также если вы работаете, у вас есть сотрудники. <coughs> значит посмотрите изнутри как бы со стороны серебряной нити на взаимодействие то есть при общении со своими домашними кто из вас жизнь высасывает а кто является для вас донором значит кто вас подпитывает с точки зрения энергии серебряной нити общение с кем вам жизнь продлевает а с кем укорачивает. Вот, то есть находясь как бы в этой энергии с этой позиции вы можете определить уходят при общении с данным человеком энергии или наоборот приходят вот у меня на текущий момент все